Чтобы прояснить это, вернемся к литературе, которая впервые сделала явной эту функцию задумчивости. В своей книге Ролан Барт обсуждает последнюю фразу из Саразина, Бальзака. «И маркиза осталась задумчивой». Прилагательное «задумчивый» по праву заслуживает внимания. Кажется, будто оно указывает на расположение духа персонажа. Но в том месте, куда его помещает Бальзак, оно на самом деле означает нечто совершенно иное – Это прилагательное осуществляет смещение статуса текста. Мы находимся в конце новеллы. Секрет истории уже раскрыт, и это раскрытие положило конец надеждам рассказчика относительно маркиза. Однако в тот самый момент, когда новелла заканчивается, задумчивость отрицает это окончание. Она подвешивает нарративную логику ради неопределенной экспрессивной логики. Барт видел в этой задумчивости... Признак классического текста. Способ, которым этот текст сообщал, что у него в запасе всегда есть еще один смысл. Всегда есть некий избыток полноты. Я полагаю, что это можно анализировать иначе и в противоположность Барту усматривать в задумчивости признак модернистского текста, то есть признак эстетического режима выражения. Ведь задумчивость нарушает логику действия. С одной стороны, она продлевает действие, которое останавливалось но с другой – она подвешивает любой вывод. Здесь прерывается связь между повествованием и выражением. История застывает в некой картине. Но эта картина отмечает инверсию функции образа. Логика визуальности больше не дополняет действия. Она его подвешивает, или, вернее сказать, дублирует. Лучше понять это нам поможет другой писатель – Флабер. Каждый из любовных моментов, размечающих Мадам Бавари, маркируется картиной, небольшой визуальной сценой. Капля талого снега, падающая на зонтик Эммы. Насекомые на листе кувшинки. капли воды на солнце. облако пыли андележанса. С этих картин, с этих мимолетных пассивных впечатлений и начинаются любовные события. Как если бы живопись заняла место последовательного развития нарратива. Эти картины не являются лишь украшением любовной сцены. И тем более они не символизируют любовное чувство. Нет никакой аналогии между насекомым на листке. И рождением любви. А значит, они больше не служат прибавкой выразительности, привнесенной в ход повествования. Скорее, это обмен ролями между описанием и повествованием, между живописью и литературой. Процесс обезличивания может выражаться здесь как заполнение литературного действия живописной пассивностью. В терминологии делеза можно было бы говорить о гетерогенезе. Визуальное, порождаемая фразой, больше не является экспрессивным дополнением. Но это и не просто подвешивание, как в случае задумчивости бальзаковской маркизы. Это элемент конструирования иной повествовательной цепи. Сцепление чувственных микрособытий, которые дублируют классическое сцепление причин и следствий, поставленных целей, их реализации и значения. Теперь роман строится как отношение без отношения между двумя событиями цепи. Между, с одной стороны, цепью рассказа, направленной от начала к концу с его завязкой и развязкой, и, с другой стороны, цепью микрособытий, которая не подчиняется этой направленной логике, но рассеивается по тексту случайным образом, не имея ни начала, ни конца, ни причинно-следственных связей. Известно, что Фламбера представляет одновременно и как основателя натурализма, и как певца искусства ради искусства. Но натурализм и искусство ради искусства – это лишь разные способы указать на одно и то же а именно на переплетение двух логик, которые отсылают к присутствию одного искусства в другом. В этом смысле и задумчивость образа – это скрытое присутствие одного режима выражения в другом. Само это безмолвие и есть определенный тип фигуральности, определенное напряжение между режимами выражения, которое является также игрой взаимообмена между возможностями различных медиумов.